Глава 16 Как бы я ни был сосредоточен на контроле плетений, так и норовящих изогнуться, сдвинуться с намеченных для них линий, я не мог полностью позабыть о настоящем мире. Справившись с первой дрожью пошедшего в разнос ритуала, выправив его, где-то добавив маны, где-то втянув себя в свой резерв, переждав короткую резкую боль в обожженных венах, я на миг отпрянул от мира магии, и увиденное мне не понравилось. Ни сияние точек в сети, подсказывавшее, что врагов все больше и больше, ни схватка гвардейца с тварью, всего лишь одно из тех трех, что сейчас рвались к огню. Первым делом я коснулся мыслью амулета Гровоя. Он послушно впитал едва ли не четверть моего личного резерва, проявляя на мне броню. Сначала появились поддоспешник, подшлемник, а затем уже шлем, тонкая кольчуга, на плечи и на бедреннике, грубые перчатки и толстые наручи. Все отлично подогнанное и с затянутыми ремнями. Второе, что я сделал, это сместил контроль хлыстов на активный участок ауры. пусть в них нет привычного исподона но и этого будет достаточно для того чтобы неприятно удивить любую тварь которая решит помешать мне на второй участок легло плетение копья с блоком условием только на крупную цель мастер магии не так уж и беззащитен даже если не может сейчас участвовать в бою третьим стала мысль команда гвардейцу хватит встречать гостей вдалеке их теперь слишком много чтобы далеко уходить от колонны Вряд ли они столь умны, чтобы сознательно выманивать голема, но ускорять бег, видя, как он уходит от них в сторону, мозгов хватает. Теперь гвардеец мерно кружился вокруг площадки ритуала, огибая колонну с огнем и срываясь на бег, только чтобы встретить самую обнаглевшую из тварей и вмять ее своим молотом в кости артилиса. А я вернулся к балансу самого ритуала, снова оторвавшись от этой выматывающей работы, только тогда, когда очередная яркая красная точка в сети оказалась слишком близко ко мне. Открыв глаза, чуть развернулся, чтобы увидеть врага. Это была еще не настолько крупная, чтобы заставить копье сорваться в полет, но достаточно пугающая тварь. Особенно потому, что выглядела похожей на человека — Прямоходящее на двух толстых ногах тумбах создание с бочкообразным туловищем, покрытым шершавым костяным панцирем. Успокаивало только то, что ни верхние лапы не были похожи на руки, ни голова ничуть не напоминала человеческую. Четыре толстых крючковатых пальца когтя до да треугольная башка с провалом пастью. Тварь распахнула эту пасть еще шире, зашипела на меня, словно предостерегая, и двинулась мимо к колонне, раздавив по пути пышную заросль «Тупая скотина». Я сморщился. Гвардеец уже спешил сюда, со спины, мерно бухая там ножищами. Но я решил обойтись своими силами. И зелень здесь ни при чем. Слишком уж близко тварь сейчас к границам ритуала. Ни к чему проверять, кто из них двоих окажется быстрее. Одно касание руны и давно готовое полное маны копье сорвалось в полет. За долю мгновения из воздуха сгустился заостренный псевдокамень, что свистнул и вонзился в основании головы твари, уйдя в ее плоть до середины и выйдя с другой стороны. Захрипев, уродец упал, а я вернулся к ритуалу. К ритуалу, который на выходе дал мне девять одинаковых трехгранных костяных пирамидок синего оттенка и две меньших, созданных непонятно из чего. Одна темная, почти черная, вероятно, хитин, Но вторая, она была практически фиолетового цвета, гладкая и блестящая, словно стекло, и совсем крошечная, едва с горошину размером. Я и обнаружил-то ее среди такого же черного праха, только потому, что вершинка блеснула необычным бликом. Смущало меня во всем этом еще и то, что итоговый материал должен был собраться в пластинке, точно так же, как и в малом ритуале». Я явно допустил ошибку в задании формы материала. А если допущена одна, причем такая, которую я не видел в своих плетениях даже сейчас, то не закралась ли туда и другая? Обычные проверки, которым артефакторы подвергают материалы для работы, показали, что беспокоился я зря. Из чего бы ни состояла эта фиолетовая пирамидка, но ее материал неплохо держал в себе руны. Еще 3-4 круга улучшения, и ее можно будет пустить в дело. Поместить в центр будущих блоков из псевдокамня и сделать его независимым от меня. Пока здесь будет работать исток, камни не рассыплются песком. Сейчас же я использовал эти костяные пирамидки. Они заменили покрытые трещинами пластины. Качество их после всего одного круга улучшения оставляло желать лучшего, даже в сравнении с последними, но зато они были еще целыми, и их было девять. А чем больше якорей, тем меньше нагрузка на каждый из них. Это одно из первых и главнейших правил ритуалистики. Старые пластины я безжалостно отбросил в сторону, к колонне. «То, что они сумели продержаться до конца, уже отлично. Рисковать, глядя на их пожелтевшую, испещренную трещинами поверхность, я не собирался». Подумав, обратился мыслью к первой гигантской печати, которую чертил почти сутки, а затем глупо спрятал под псевдокамнем. На первый посыл она не отозвалась, заставив досадливо поморщиться». но стоило приложить дополнительные усилия, как дело пошло на лад. Пусть и неохотно, словно запаздывая на каждый мой посыл, но печать работала, даже спрятанная под слоем красного камня». Ее время еще не пришло, однако то, что силы были потрачены не зря, меня уже радовало. Я даже использовал печать по назначению, выделив час и сдув не только черный мелкий прах с ритуального круга, но и песок, что успел тонким слоем покрыть всю округу. Ведь все это время не стихал несущий его ветер, да и кольцо стены уже начало разрушаться, снова возвращаясь в исходное состояние. Здесь, внутри защиты, я пока справлялся, а вот дальше дела обстояли куда хуже. Там ветер уже давно забил песком все трещины в камнях и теперь собирал его у любого бугорка. Плевать на те зубы, что торчали вдалеке, но начала засыпать и растительность. Пока что все эти цветы и бочонки деревьев стряхивали с лепестков и листьев в песок и тянулись к небу. Но пройдет еще пара дней и... Рядом раздался скучающий голос: Скоро здесь всё покроется песком. Резко повернув голову, я обнаружил на расстоянии вытянутой руки гровое, который продолжал тихо говорить, словно разговаривая сам с собой. И кости артиллерии снова заснут убоюканные астралом. Следом исчезнет портал в Гардер, а темные, которых пропустило великое заклинание, побредут совсем в другую сторону. Здесь останется гореть лишь пламя астрала, продолжая звать к себе тварей. Только сейчас Гровой обратил на меня взгляд и припечатал. «И ты станешь здесь ненужным». Постаравшись скопировать тон гостя, незваного, как и твари астрала, я также равнодушно ответил. «Значит, продолжу встречать здесь тварей астрала». «К чему? Откуда мне знать?» Я лишь пожал плечами. «Если над капителью полыхает путеводный огонь, значит, для чего-то он нужен. Значит, я продолжу приносить пользу этому миру. До конца». Гровой усмехнулся, и улыбка на бесстрастном до этого лице с белыми провалами глаз заставила меня вздрогнуть. А он уже недоуменно переспросил, словно не расслышав. "Пользу ты, Гардерец, приносишь пользу?" И этого я уже не выдержал, вскинулся. "Это ваши слова страж, или вы решили пошутить надо мной?" "Пошутить?" Гровой оглянулся на колонну. "Какие уж тут шутки?" «Ты прав, я сказал такое, но с чего ты решил, будто эти два дня возни с мелочью могут считаться достойной помощью?» «Не льсти себе». Слова Гровоя неожиданно успокоили меня. Справедливо. Хотя мне казалось, что с прошлой нашей встречи времени прошло куда больше двух дней. Или же страж считает его от какого-то момента, когда появилась первая тварь, не сходится». Когда первая из них рискнула двинуться к огню, возможно. А может быть, он просто по-другому отсчитывает дни. И это самый простой ответ. Улыбка Гровой же окончательно превратилась в презрительную. «Да и то, как ты помогаешь, лишь усиливает мое желание вышвырнуть тебя обратно в твой гардер». Отвратительный ритуал. Перегонять плоть в материал для артефакторики». «Достойно, скорее, темных, а не детей-создательницы. Того, кто придумал сей ритуал, следовало бы казнить за подобное извращение искусства». Невольно я скопировал усмешку собеседника и ответил раньше, чем сообразил, что и кому говорю. «Скорее всего, он и без этого погиб не лучшей смертью. В темные века маги не жили долго». Раз его имени нет в названии ритуала, то, скорее всего, он погиб в одном из боев, не достигнув высот искусства и оставшись безвестным, убит темными, что тогда проходили в порталы едва ли никак к себе домой. Даже поняв, что и кому говорю, я запнулся лишь на миг, хлестнув словами. Так можно ли обвинять тех, кто пытался выжить в том, что они сделали это, пусть и такой ценой? Белые глаза Гровое, казалось, стали ярче. «А почему нет? Не все пути искусства должны быть открыты. Не всяким путем следует идти. Даже в мире, где все пути разрушились, их приходится искать на ощупь... По-твоему, растворять тела врагов в магии — это идти на ощупь? Представляю, что шло на первые ритуалы, если тогда среди темных почти и не было тварей, а лишь разумные создания». Слова Гровой жгли, попав в унисон с тем, о чем я сам недавно задумывался, ожидая прихода темных. Но и молчать, словно соглашаясь с обвинителем, я не собирался. Зато их самих вы пропускали к нам с избытком. Выходит, сами и толкнули на этот путь. На секунду мне показалось, что сейчас Гровой, древний страж, видевший крушение своего мира, ударит меня, обрушит на меня повеление и одним жестом уничтожит». Но нет, показалось, лицо его снова стало бесстрастным, словно и не он только что обменивался со мной полными ярости словами. «Нашей вины в том не было. Тогда Создательница была рядом с нами, и мы создавали ровно то число оазисов, что она указывала». В этот раз я сумел удержать язык, пусть у меня едва не сорвался злой и язвительный вопрос «А что же теперь, когда Создательница ушла через татву сражаться в иной мир? Теперь стражи получили в руки власть, разбились на три лагеря и готовы нарушить приказы Создательницы, каждый на свой лад, но все же я удержался». «Мне неоткуда было это знать, ведь Гровой не рассказывал ничего подобного, а сообщать, что у меня был гость, я не собирался. Ильмар, передав мне свои образцы заклинаний, помог гораздо сильнее, чем страж. Так что я промолчал. Не знаю, сколько мы боролись взглядами, полминуты, минуту, больше, но первым отвел глаза Гровой. Только порадоваться этой невозможной победе я не успел». Голос его был все так же спокоен. «Армия темных все та же, но, похоже, их демиург не считается с расходами на поддержание перехода. Растянул его так, что треть войск бесследно исчезает на полпути. Но нам, стражам, хватает и добравшихся. Я единственный страж, что остался в храме и всех оазисах. Но даже моей силы не хватает на задуманное». «Еще и на тебя приходится выделять время, слабейший. Это я тоже проглотил, хотя на язык лезло грубое и резкое больше достойной сержантой Зимней ротной стоянки, а не мастером магии и песков Астрала. Гровой сверкнул на меня белыми глазницами. Мне нужно спешить, отвечая на его слова, путеводное пламя вспыхнуло вдвое ярче. Если огонь погаснет, то ты пожалеешь об этом. Наслаждайся своим путем Макгардера. Поглядим, куда он тебя приведет. Гровой исчез, а я позволил себе наконец выдохнуть ругательство, перестав удерживать их в себе. Переведя взгляд с пустого места на вмурованный в камени спадон, выругался еще раз. Сейчас, как никогда, хотелось взять его в руки и лично заняться десятком другим тварей, чтобы выплеснуть из себя остатки злости. Но меч пока оставался самой важной и самой надежной частью ритуала преобразования. И самое большое, что я могу себе позволить — хлысты. Впрочем, к моменту, когда в моей сети появился достаточно крупный для битвы мечом враг, я уже остыл. Огонь, что манил их сюда, горит ярче. Что это значит? То, что их будет теперь больше. Сразиться лицом к лицу я еще успею. Сейчас есть вопрос гораздо важнее. Как не дать их тушам пропасть? Грядут несколько часов сражений. Я сумею набить площадку ритуала вокруг колонны сходным материалом. «А потом опять придется позволять впустую впитываться тушем в кости Артилиса?» Невольно взгляд обратился в сторону, туда, где исчезла туша человекоподобной твари. Там поднимался крепкий, бочкаподобный росток с густой щеткой листьев иголок на макушке. «Зелень, что должна приманивать еще и темных. Не окажется ли этого слишком много для меня?» Тем более, что сам портал в стороне от колонны, и мне придется защищать еще и его. Поэтому я озаботился сначала этой проблемой. В шаге от ритуального круга из песка создал еще одну каменную плиту. Для нее мне пришлось поднять выкинутые было треснувшие пластинки. Конечно, и без этого камень должен просуществовать три дня по моему гарнизонному времени. Но в этом деле лучше перестраховаться». Две из пластинок заняли место в центре площадки, на которой гвардеец будет складывать туши уничтоженных тварей. Еще три я использовал для поддержания стабильности и подпитки маны истока другой конструкции. Я возвел вокруг нити портала десятки узких колонн, укрепил, соединив поверх единым круговым архитравом и затратив на него втрое больше времени». Но теперь портал оказался словно окружён частой оградой, меж толстых в тело человека прутьев, который не протиснулся бы и ребенок. Я бы мог возвести и вовсе стену, или даже запечатать портал в огромном пустотелом блоке, но не был уверен, как материал псевдокамня, который не давал исчезать телам астральных тварей, повлияет на портал. «Если он сделает его неощутимым для темных, то это не тот результат, что мне был нужен». Хотя пока все рассуждения о темных оставались лишь на уровне догадок и предположений. А вот точки астральных существ в сети намекали, что самое время подумать о них. «Стало ясно, что время, когда я мог заниматься только ритуалом, осталось в прошлом. Шесть больших тварей, чуть ли не со всех сторон». «Не понимая я, что огонь манит их отовсюду, то решил бы, что они сговорились и окружают меня. Что же, хлысты — значит хлысты. Гвардейцу досталась северная сторона, а мне — южная. Нас двое, и это хорошо. Уже обед по времени гарнизона, и начался еще один день без сна. Это плохо. Со своими тремя врагами я справился быстрее, чем гвардейц, оно и не удивительно. дальней неповоротливой твари, одетой в костяной панцирь с щупальцами вместо лап, досталось разогнанное копье. Шустрой твари, комку из которого во все стороны торчали десятки многосуставных костяных лап, конфликт, мигом переломавший три четверти из них. С последней я сошелся, как и хотел, вплотную, но вот удовольствия от схватки не получил». Такая же, как я уже убивал, человекоподобная тварь. Она и просто вблизи издавала неприятный запах, а уж когда ее шею пробил хлыст и меня обдало струей крови, то, что меня не вывернуло, уже хорошо. А ведь это было только начало этого долгого дня».